И этот ребенок нужен мне меньше всего. Да какая из меня мать? Горько усмехаюсь и качаю головой. Я сделала правильный выбор. Тут и думать не о чем.